Глава четвертая. Эля. Я помню, как впервые посмотрела в глаза Демида Громова. Темная, с чертовщиной во взгляде. Но, естественно, этот взгляд не задержался на мне, ведь я никто, мелкая первокурсница, а он первый красавчик университета и похититель женских сердец. Тогда сын маминой подруги Алик вечно таскал меня с собой. Присматривал по ее просьбе. А поскольку отказывать себе в привычных удовольствиях из-за своей роли няньки не собирался... То не побоялся представить меня своей потенциально опасной для невинных девочек компанией друзей. мажором богачам, тем, на кого смотрят с благоговением и дружью в коленках. По сравнению с длинноногими моделями, которые крутились возле этих парней, я чувствовала себя гадким утенком, который топчет чужую поляну. На меня так и смотрели эти важные лебеди, будто заклевать хотели. А я что? Я просто радовалась новым знакомствам и отличной погоде а также тому, что не сижу в заперти. Та еще перспектива, если бы не покровительство Алика. Мама так и сказала строго. «Либо ходишь вместе с Аликом, либо дома сидишь». Как послушная дочь я подчинилась и смирилась, прекрасно понимая, что с мамой спорить бесполезно. Ходила рядом с Аликом, стараясь не мешать. Слушала музыку, читала, занималась учебой и украдкой посматривала на парней. Ни с интересом, ни как охотница – Просто изучала их, как звезды на небосклоне, до которых никогда не дотянуться. Да и не нужны мне были никакие парни. Да Демида. Но он же сам подошел. Я даже не думала о том, что привлекло внимание такого парня. Заметила, как он смотрит на меня, когда ела мороженое. Тогда мне показалось, что огромная грозовая туча нашла на небо и заслонила солнце. Стало прохладно, но не от мороженого, а от этого пронизывающего насквозь опасного темного взгляда. Не поняла, что делала не так, поэтому просто улыбнулась. Улыбка всегда была моим оружием и ответом всему миру на любые его проявления. Стоило растянуть губы в добродушной улыбке, и враждебность мира сходила на нет. Люди становились добрее и порой тоже улыбались. Но не демид Он стал еще мрачнее, а потом отвернулся. Внес в мои мысли суматоху и заставил обратить на себя внимание. Я ловила каждый поворот головы, любовалась широкими плечами и длинными ногами. Все парни в этой компании были как на подбор, и только он особенный. Рядом с ним сильнее билось сердце и сбивалось дыхание, как будто грудь сдавливало тугим железным обручем. А потом меня стали расспрашивать о парнях. «Но какие парни, если мне и восемнадцати нет?» Шутили, наверное. Посмеивались над маленькой недотепой, которая таскается рядом и подпевает музыки в наушниках. Я это так и воспринимала, как шутку. И когда стали за меня соревноваться, когда Демид смело сказал, что я буду с ним а потом взял за руку. Язык прилип к небу, и по телу затанцевали мурашки. Кожа словно загорелась, и я вся стала будто бы вибрировать, чувствуя, как каждая клеточка тела отзывается на это простое прикосновение. Сама не своя. Я посмотрела в его темные глаза и опрямитью убежала на пару. Сердце так и колотилось. Я еще не понимала, что навсегда отдала его этому парню. безговорочно «Влюбилась в Громова? Дура!» Бесновался Алик и Ероша светлый ежик-волос. — Так и знал, что привел овечку в стаю волков. Что я маме твоей скажу? — И ничего и не влюбилась, — сказала с дрожью в голосе, а сама нервно листала Инстаграм Демида, дико боясь увидеть фотографии девушек, но видела только его вместе с маленьким свертком на руках. У Демида была дочка, оставшаяся от умершей девушки. Маленькая девочка с его темными глазами. Совсем крошка, такая трогательная и невинная. Меня как пыльно мешком по голове ударили. Так удивило наличие ребенка этого молодого парня. Как? Почему? Что случилось с его девушкой? И он мне не сказал. Сердце болезненно сжалось, и улыбка слетела с лица. Я стала им интересоваться. Ведь не будешь же напрямую расспрашивать? Алекс злился и грозился все рассказать матери. Но я по своей наивности и не предполагала, что у нас с Демидом может получиться что-то серьезное. Где я, а где он? Кто ж знал, что он, как грозный шквал, снесет мою жизнь с прежней орбиты и заставит все мое мироздание крутиться вокруг него. Демид Громов стал центром моего мира, стал для меня всем. Не успела толком осознать, как оказалось ЗАГСа, едва отметив собственное 18летие. Наплевав на недовольство мамы и заброшенную учебу, я все позабыла ради Демида и Сонечки. Мне хотелось сделать моего мужчину счастливым, а то, что у него осталась маленькая дочка – только усилила мои чувства, воспринимала его как частичку его, а значит, моя любовь удвоилась, и ее стало так безмерно много, что я щедро делилась с ними, отдавая все себя». Демид отвечал взаимностью, носил на руках, делал меня счастливой. «Мы даже не ругались никогда, как это бывает в любом браке, и даже наша молодость и незрелость не помешала, мы словно были созданы друг для друга. Кто же знал, что все это кончится в одночасье?» И даже такой сильной любви не хватит, чтобы победить чужую зависть и ненависть. Димит. Я помню тот день, когда назвал ребенка Элли отродьем. Не ожидал, что она запомнит именно это из того разговора, что состоялся у нас, когда я бросил ей в лицо правду о том, что все знаю, учитывая все произошедшее. Да, называть так ребенка, любого ребенка, неправильно. Но я сказал это на эмоциях. Какое право она имеет тыкать меня этим? Все еще играют в светошу? Помнится, когда мы были вместе, она постоянно выговаривала мне и просила быть добрее и терпимее к людям. Каким же я был лопухом! Дышать на нее боялся. В голове все время билась мысль, что недостоин ее. Такой хорошей, чистой. На деле же все оказалось просто хорошей актерской игрой, которую она пытается продолжать и сейчас. возвращаясь в больницу после того, как отвез ее домой и переговорив с врачом о перевозке, иду к Соне. К счастью, мою девочку можно транспортировать на самолете, так как я не подался уговорам здешних меркантильных уродов, наживающихся на чужом горе, и отказался от традиционного лечения. Иначе кто знает, как ослабела бы Соня от химиотерапии. Конкретно при нашем диагнозе она не так-то эффективна, как при других формах онкологии у детей. С удивлением нахожу в палате Лору, которая расселась на двухместном диванчике с видом королевы, неприязненно глядя на маму девочки Кати, которая делит палату с нами. Все еще недоумевает, почему я не снял вип-палату, Но, увидев, как Соня общается с этой девочкой, я подумал, что в компании другого ребенка ей будет лучше. И не ошибся. Соня ни в какой не хочет разлучаться со своей подружкой. «Папочка!» – радостно восклицает дочь, увидев меня. «Ты вернулся!» Подхожу к ней и целую в макушку. «Как ты, малыш?» – спрашиваю у нее. «Хорошо!» – все еще немного картаве отвечает дочка. «Тетя Лола принесла мне куклу!» Она указывает пальчиком на куклу в упаковке. Не открыла еще свой подарок, значит, действительно сильно недолюбливает Лору. Зато дешевый блокнот отели все еще держит в руках. «Какая красивая! Не хочешь ее открыть?» «Потом!» — говорит моя упрямая девочка, качая головой. Лора все это время сидит молча, прожигая нас взглядом. Она, как всегда, одета с иголочки, и, видя, с каким откровенным презрением она смотрит на маму Кати, которая выглядит измученной и неопрятной, чувствует стыд за нее, Заметив на себе этот взгляд, Ира встает с кровати дочери и с оскорбленным видом задергивает шторку, разделяя палату на две части. Черт, надо будет потом извиниться перед ней. Лариса неплохая девушка, но в ней слишком много воскомерия. Я хотя бы точно знаю, что она со мной не из-за денег, потому что ее семья и сама не бедствует. Правда, не будь она тетей соня я бы вряд ли с ней сошелся. В тот момент я только узнал о болезни дочери мне казалось, что присутствие рядом родной женщины ей будет полезно. К сожалению, они так и не нашли общий язык. Чужую женщину моя дочь предпочитает родной сестре своей мамы. Конечно, Соня в курсе, что у нее были две мамочки, и первая отправилась на небеса. Да и с бабушкой и тетей она время от времени общалась еще когда мы с Элей были в браке. Но девочка слишком мала, чтобы понимать все в полной мере. Я не могу пока объяснить ей причину разрыва с Элей. Она не поймет, что мама плохая, что она жила с нами ради денег и на самом деле любила не папочку, а дядю Алика. «А когда снова придет мама?» Словно читая мою мысль, спрашивает малышка. Смотрит на меня большими карими глазками, кажущимися огромными на исхудавшем личке, и такая обреченная надежда в них, что дышать становится больно. «Завтра», — отвечаю ей, «мы все вместе полетим на самолете в путешествие Ты ведь любишь летать на самолетиках?» «Да», — устало улыбается моя девочка. «Это весь энтузиазм, который сейчас имеется в ее крошечном теле». Каждый раз, вспоминая, какой она была до болезни, я размышляю, вернется ли Соня когда-нибудь к этому состоянию. — Где носит ее медсестру? — подает голос Лора. — Мы сидим уже полчаса, а ее и след простыл. Если я не ошибаюсь, сейчас время обеда. Смотрю на часы и вижу, что действительно настало время покормить дочку. Соня теперь ест по расписанию только то, что приготовлено из одобренного врачами списка продуктов. Достаю телефон, чтобы позвонить медсестре Юле. И вижу, что она прислала сообщение, что поднимется через пять минут. Какая-то задержка на кухне. Ты совершенно не умеешь подбирать персонал. Кипятится между тем Лариса. Они просто недостаточно боятся потерять работу, если смеют вести себя подобным образом. Я вот никогда не потерпела бы. Успокойся. Обрывая поток ее негатива, Юля прислала сообщение. У них задержка на кухне. Она все равно мне не нравится. Капризно тянет Лора. Я едва сдерживаю усмешку Но, конечно, Юля ей не нравится, потому что та молодая и симпатичная девушка. Лор очень ревнивая и не терпит конкуренции. Хотя против второй ухаживающей медсестры Света она не имеет ничего против, потому что той скоро пора на пенсию. Однако для меня ключевым моментом в подборе этих женщин являлось то, что они нашли общий язык с Соней. Моя девочка нуждается не только в профессиональном присмотре, но и теплом отношении от женщин, которые проводят с ней сутки напролет. Жаль только, что эти женщины не смогли заставить ее забыть о непутевой обманщице матери. Покормив Соню своими руками, я укладываю малышку спать и везу Лору на обед в ресторан. Хотя официально мой отпуск наступил вчера, мне нужно заехать в офис, чтобы кое-что доделать. Но, услышав это, Лора еще больше возмущается и после нашего обеда уезжает, заявив, что приедет ночевать ко мне. Я же все больше склоняюсь к мысли, что отдых друг от друга нам просто необходим, потому что она конкретно начала капать не на мозг, лишь добавляя проблем в ту огромную кучу, которую я и так не могу разгрести.